— С бюрократами всегда так выходит, господин лейтенант, — посочувствовал ему директор-китаец. — Того, что нужно, никогда нет. Чтобы разобраться, что к чему, вызвали главного ветеринара, и он рассказал, что в последнее время зоопарк снабжается очень плохо, поэтому яда у него осталось совсем мало, может, даже на одну лошадь не хватит. Ветеринару было под сорок, высокий с правильными чертами лица, на правой щеке темно-синее родимое пятно, размером и формой, напоминавшей ладошку младенца. «Наверное, оно у него с рождения», — предположил лейтенант и решил из директорского кабинета позвонить в штаб, чтобы начальство дало ему новые инструкции. Но после того, как несколько дней назад советская армия перешла границу, командование Квантунской армии ударилось в панику. Многие старшие офицеры исчезли неизвестно куда, а те, кто остался, жгли во дворе штаба кипы важных документов или руководили рытьем противотанковых рвов на окраинах города. Майор, от которого получил приказ лейтенант, куда-то пропал, и где достать нужный яд, было совершенно непонятно. Кто мог отвечать за яды в Квантунской армии? Лейтенанта посылали по телефону от одного штабного чина к другому, пока, наконец, взявший трубку полковник медицинской службы, не обозвал его идиотом и не стал кричать, что лейтенант лезет к нему с каким-то дурацким зоопарком, когда вся страна катится ко всем чертям. «Откуда мне знать про ваш яд?» — орал полковник. «А мне откуда?» — подумал про себя лейтенант и, озадаченно повесив трубку, решил бросить попытки раздобыть яд. Оставалось два выхода — можно не убивать зверей и убраться в усвояси или расстрелять их из винтовок. Строго говоря, и то, и другое было нарушением приказа, однако лейтенант все-таки решился на вариант с расстрелом. Может, потом ему и достанется за то, что он потратил на это дело боеприпасы. Но, по крайней мере, задание ликвидировать хищников будет выполнено. А если не убить зверей, за невыполнение приказа можно и под трибунал загреметь. Лейтенант, правда, сомневался, что трибуналы еще существуют и действуют. Однако приказ есть приказ. Пока существует армия, приказы должны выполняться. «Если б можно было бы, я вообще не стал бы убивать зверей», — говорил себе лейтенант. Он действительно так думал, хотя в зоопарке животным уже не хватало корма, а дальше могло быть только хуже, во всяком случае, на лучшее рассчитывать не приходилось. И для самих зверей смерть от пули, наверное, лучший способ избавиться от страданий. А если во время ожесточенных боев или воздушных налетов они вырвутся в город, это же будет трагедия. Директор вручил лейтенанту список животных, которых приказали ликвидировать в критический момент, а также план зоопарка. Расстрельную команду сопровождали ветеринар с родимым пятном на щеке и двое рабочих китайцев. Лейтенант взглянул на список. К счастью, подлежащих уничтожению животных оказалось не так много, как он думал. Зато в нем оказались два индийских слона. Слоны. — скривился лейтенант. — Как они себе думают, мы их будем убивать? Начинать ликвидацию пришлось с тигров. Они оказались на пути первыми. Хорошо, хоть слоны были в самом конце маршрута. Судя по табличке перед клеткой, тигров отловили на территории Маньчжурии, в горах Большого Хингана. Их было двое. И лейтенант разделил свою группу пополам, по четыре человека на каждого зверя приказав солдатам целиться точно в сердце, хотя и сам не знал, где оно бывает у тигров. Вся восьмерка одновременно передернула затворы винтовок, досылая патроны в патронники, и от их сухого зловещего лязга мгновенно изменилось все вокруг. Тигры встревоженно поднялись и, бросая из-за решетки на солдат злобные взгляды, громко и угрожающе зарычали. Лейтенант на всякий случай тоже достал из кобуры автоматический пистолет и спустил предохранитель. Откашлялся, стараясь успокоиться. — Ничего в этом особенного нет, — говорил он себе. — Все сейчас творят такое. Солдаты встали на одно колено, хорошенько прицелились и по приказу лейтенанта спустили курки. Отдача сильно ударила в плечо, вместе с залпом из голов стрелявших, как будто вылетели все мысли, и на какое-то мгновение их заполнила пустота. Грохот выстрелов разнесся по зоопарку, безлюдному и заброшенному. Гулкое эхо, как отдаленные раскаты грома, перелетало от здания к зданию, от стены к стене. Пронеслось сквозь рощицы и над водой, терзая сердца всех, кто его слышал. Все звери замерли, даже цикады и те умолкли. Эхо растаяло вдали, и все стихло, ни звука вокруг. Тигры подскочили, словно подброшенные мощным ударом огромной невидимой дубины, и с шумом повалились на пол. Забились в агонии, из горла хлынула кровь. Сразить зверей одним залпом не удалось. Они беспокойно метались по клетке, мешая солдатам как следует прицелиться. Каким-то бесстрастным механическим голосом лейтенант приказал снова приготовиться к стрельбе. Солдаты быстро пришли в себя, быстро передернули затворы и еще раз навели винтовки на цель.